И в Эльронмакте тоже заинтересовался я. Я же сказал, вся знать земли Нао. Но почему Эльруин Макт должен быть исключением? охмыльнул он. Ну что, делаем остановку? ага, кивнул я. И тут же снова спросил: а их слуги, они откуда? Слуги-то как раз местные. Мой спутник свернул куда-то в заросли, потом позвал меня: иди сюда, здесь будем ночевать. Только лбом в дерево не вмажься. Я нырнул за ним в густые кусты, угольно-черные в темноте, и через мгновение оказался на небольшой круглой полянке со всех сторон, окруженной плотным кольцом деревьев. Так что, слуги местные? Мне было так интересно, что я тут же вернулся к прерванному разговору. А почему они такие идиоты? Я встретил в лесу еще одного местного жителя, Мессена, Совершенно нормальный мужик. Со своими причудами, но идиотом его не назовёшь. Всё правильно. Слуги альганцев и прочих господ в земле Нао полные идиоты, потому что они хурмангары, невозмутимо объяснил Вуранчондба. Хурмангары и не могут быть умными. Им это ни к чему. Они рождены для того, чтобы просто жить, питаться, размножаться и умирать. А вот твой мэссен, скорее всего, полукровка. Да, он сам говорил, что его мать из какой-то касты, кажется, Ханара. А отец Шархи из Клохда. Хм, смотри-ка, я даже запомнил. И он очень радовался, что так получилось. Ну да, все правильно, он полукровка. Мать из Хурмангара, причем в касту Ханара входят самые сообразительные из них, а отец Рум-Тудум. Из таких выходит толк. Обычно они гораздо смышленнее, чем сами Рум-Тудумы. А хурмангары я уж не говорю. Всё, хватит о них. Я хочу есть. Я тоже, уробка согласился я после всех этих рассуждений о том, что не следует делать для человека то, что он способен сделать для себя сам. Я был вполне готов к тому, что мой спутник пошлёт меня подальше и посоветует поискать какие-нибудь ягоды или ещё лучше поохотиться. Но он меня не послал. Ладно уж, и тебя накормлю. снисходительно сказал он, усаживаясь на траву. «Кстати, ты интересовался, где мы берем то, что нам требуется? Смотри внимательно». После этого заявления он хлопнул ладонью по земле перед собой, а когда отдернул руку, его лицо озарилось оранжевым светом. Это пылал маленький, но веселый костерок. «Я всегда считал, что огонь – самый хороший компаньон», – заметил ворон Шумба, откидывая с лица свой необъятный капюшон. Так, чтоб пусть тебе горит. Я увидел, что он улыбается вполне дружелюбно. Вот уж не ожидал. Честно говоря, этот дядя показался мне самым хмурым из всех ворунчунтов, с которыми мне сегодня пришлось пообщаться. Может быть, всё дело было в его сросшихся бровях. "Развести огонь это проще всего", доверительно сообщил он мне. Недостаточно знать его имя на истинной речи. Впрочем, ты-то говоришь только на конхё. Ну и ладно, обойдёшься без этого чуда, оно тебе пока ни к чему. Смотри дальше. Он снова хлопнул ладонью по земле, и перед ним тут же появилось огромное блюдо, наполненное чем-то съедобным. Я не мог разглядеть, что это было, но пахло оно восхитительно. Пока я принюхивался, мой спутник добыл ещё одно блюдо. гораздо меньше первого на сей раз пустое и вилку с двумя зубцами он немного помедлил потом переложил на пустое блюдо несколько небольших кусков твёрдо сказал ну и хватит и протянул мне я не выдержал и рассмеялся у моего приятеля мецена были в точности такие же представления о справедливости но всё-таки у него мои порции оказывались гораздо больше зря смеёшься Вот увидишь, тебе этого хватит с головой, невозмутимо сказал Вронт Шонба. Ещё обожрёшься, попомни мои слова. Сам он ел с неким почти религиозным остервенением. Я удивлённо подумал, что в этом мире все жрут как не в себя. Взять хотя бы мою подружку Альвианту. Но мой новый знакомец явно был одним из самых великих мастеров.